глава 18 3 сентября в 10 часов вечера Верьер был поднят на ноги известием жандарма о приезде короля его величество соизволит прибыть в воскресенье а ныне вторник господин префект засуетился велев произвести отбор среди молодых людей для почетного караула из вержи прискакал оповещенный господин дореналь ночью город не спал в советчиках недостатка не было, всяк готовился на свой лад. Начальником почетного караула тут же решено было назначить господина демуаро это открывало ему дорогу к месту старшего помощника. Беда в том, что этот 36-летний господин никогда в жизни не сидел в седле. Мэр вызвал его к себе в 5 часов утра. Сударь, «Ваш совет очень важен, ведь именно вас жаждут видеть на почетном посту все честные люди. Либералы, ворочая миллионами, пытаются прибрать власть к рукам. Но мы должны думать об интересах монархии и об интересах нашей святой церкви. Скажите, сударь, кому могли бы мы поручить командование почетным караулом?» Запинаясь и превозмогая страх, господин Демуаро решился принять на себя это почетное звание, словно мученический венец я сумею держаться достойным образом». Времени оставалось в обрез, а надо было еще успеть привести в порядок форменные мундиры, в которых семь лет назад встречали в Верьере какого-то принца Крови. Госпожа Дориналь де с детьми и Жюльеном приехала из Вержи в семь утра. Ей стоило большого труда отбиться от джон либералов, что просили об участии своих мужей в почетном карауле. Ее настолько захватила идея того, чтобы Жюльен на один день снял свое унылое черное одеяние и надел парадное облачение, что она невольно обидела его своим невниманием. «Как я глуп, — переживал он, — что влюбился в такую женщину, которой так хочется блеснуть!» Она сумела убедить господина демуаро назначить Жюльена в почетный караул в обход других знатных молодых людей. А господин Вально согласился дать одну из своих лошадей Жюльену, которого он, кстати сказать, терпеть не мог. За четыре дня госпоже дреналь удалось заказать и получить из Бизансона полную форму почетного стража, оружие-треуголку-мундир. Это был сюрприз для всего города, не говоря о Жюльене. Мэру же пришлось уговаривать нового кюре. Господин Малон не хотел, чтобы в религиозной церемонии участвовал господин Шелан. Напрасно господин Дориналь доказывал ему неосторожность такого шага. Маркиз Даламоль из свиты короля наверняка спросит об бабате Шелане. «Чего доброго он отправится к нему в его домишко, вот это будет пощечина». «В моем приходе этого позора не будет», — отвечал аббат Малон ведь он же енсенист». Потребовалось три дня, чтобы гордость абата Малона была сломлена трусостью господина мэра. Аббату Шелану написали медоточивое письмо с просьбой принять участие в торжественном поклонении мощам в Бреле-О, если его преклонный возраст позволит ему это. Господин Шелан пожелал, чтобы в качестве ипподиакона его сопровождал Жюльен. Утренним солнечным днем воскресенье и крестьяне и горожане наводнили улицы Верьера. Около трех часов пополудни толпа заволновалась, передали, что король изволил вступить в пределы департамента. Зазвонили все колокола, и старенькая испанская пушка несколько раз выстрелила в честь такого великого события. Народ влез на крыши, дамы заполонили балконы, выступил почетный караул, в котором все узнавали знакомых или родственников. Всех смешил господин де Муаро, испуганно хватающийся рукой за луку седла. Всеобщий интерес вызвал первый всадник в девятом ряду. Красивый и стройный юноша, в котором кто-то узнал мальчишку сареля сына плотника. Это был скандал. Поднялся переполох, «Гувернера назначить в почетный караул вместо почтенных фабрикантов?» Дамы спрашивали друг друга, неужели только мэра следует винить в этой непристойной выходке, ведь он отнюдь не жаловал людей низкого сословия. Жюльен был далек от этих расприй. На лошади он сидел уверенным одежда его была восхитительна, а себя он ощущал наверху блаженства но одна душа чувствовала себя еще счастливее его. Сначала она следила за ним из окна городской ратуши, затем, сев в коляску, поскакала в объезд. После этого коляска помчалась во весь опор, и, выехав через другую заставу, очутилась у самого края дороги, по которой должен был проехать король, и тут уже, на расстоянии двадцати шагов, последовала за почетной стражей. Десять тысяч крестьян подняли крик «Да здравствует король», когда мэр начал приветствовать его величество согласно этикету. Час спустя король въезжал в город, и маленькая пушечка непрерывно полила в его честь. И тут будущий старший помощник был бережно скинут своей лошадью в единственную на всей дороге лужу, из которой его извлекли, чтобы дать дорогу коляске короля. Его величество почтил вниманием и украшенную новую церковь, а после обеда королю предстояло отправиться в коляске на поклонение мощам святого Климента. Жюльен после окончания встречи кинулся переодеваться, а затем на лошади через несколько минут оказался в Брелио. Отыскав абата Шелана, он переоделся в сутану и стихарь и вместе с абатом Шеланом отправился разыскивать молодого акцского епископа. Этот прилад, племянник господина де Ламоля, был только что удостоен епископского сана, и именно он должен был показать королю святую реликвию. Но апартаментов епископа лакеи не допустили их к его высокопреосвященству. Они в своей лакейской наглости и слушать не хотели почтенного кюре. Жюльен нашел дверь с другой стороны здания и, пролетев пару комнат, оказался в громадном готическом зале, обшитом мореным дубом. А вдоль заделанных кирпичом высоких стрельчатых окон тянулись ряды высоких деревянных кресел, отделанных богатой резьбой. На них были представлены все тайны апокалипсиса тем сильнее Жюльена удивило большое зеркало, у которого стоял молодой человек в лиловой рясе и кружевном стихаре. Жюльен с недоумением заметил, что молодой человек правой рукой степенно раздавал благословение в сторону зеркала. Чуть позже Жюльен догадался, что епископ, будучи всего на 6-8 лет его старше, страшно стесняется своей молодости и потому репетирует перед зеркалом, как будет благословлять.